Глава одиннадцатая. Интерлюдия два. Идут два глухонемых, и один другому показывает жестами. «У меня руки просто отваливаются». «А что с ними?» «Да вчера ко мне друг приходил. Всю ночь песни орали». Ругают все Тишкова, что он песни ворует. А вот футбольный финт бабочку украл. Не ругают. За Мельдоний тоже. Песни нельзя». У Андрейки Губина песню спер. Ай-яй-яй, Андрейку, конечно, жалко. Это же надо так опуститься. Чего он такого курил? Или таблетки горстями ел? Интересно, синенькие или красненькие? Решил Петр Миронович песню написать. Долго думал. Хит ведь нужен. Лирический хит написать тяжело. Военный марш там. Ещё тяжелее. Шансон остаётся. Исаал писал, и вот написал. Ну уж что получилось. Кто умеет на трёх аккордах сыграет и споёт в мажоре. А намотали мне червонец малолетки, как у Чуковского в стихах, где детки в клетке. И вот столы пине зимой, я по стране своей родной трясусь разматывать две пятилетки. Я сирота, я сирота, и нету мамки, вот беда. А папка третий срок на зоне чалит. Я сирота, я сирота, совсем не важно мне куда. Столыпин шпарит, столыпин шпарит. Мне пацаны баул по камерам собрали, чего отняли, что променяли: фуфайку, шапку, сапоги, пожитки все мои легли, да только срок большой вот намотал. Я сирота, я сирота. И нету мамки, вот беда. А папка третий срок на зоне чалит. Я сирота, я сирота. Совсем не важно мне куда. Столыпин шпарит, столыпин шпарит. Девчонка пишет. «Буду ждать тебя, Леша. Ты мой единственный, ты мой хороший. Но десять лет не лабуда. Меня увозят в никуда. И заметает снег мой след, Пороший».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 На приёме у врача. У вас давление 160 на 100. Вам надо срочно отказаться от кофе и коньяка. Понял, доктор, только чай и водка. Мужик говорит бутылки водки. Да пью я тебя, родимая. Водку ему. Не добивай меня, Иванушка, я тебе ещё прикажусь утром. Титов Виталий Николаевич, второй секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана, опять смотрел сквозь Петра. Надо будет позвонить Андрюхе Олдому после заварушки с гитаристами, поблагодарить его в качель и попросить прислать слегка затемнённые очки без диоптрий. Виталий Николаевич, сегодня, ну, завтра берёте билет до Свердловска и летите. Там пересаживаетесь на поезд и едете до города Краснотурьинск. Там первым секретарём горкома работает Романов, не родственник. Он вам там всё покажет. Я ему позвоню. Особое внимание на борьбу с пьянством. Магазины виноводочные будут во всей республике работать с 2 часов дня до 7 вечера. А самогонщики и спекулянты не появятся и ухмылочку прячут. Конечно, появятся. При Горбачёве вон таксисты наваривались. Шеф, почтать не найдётся. Библиотекари растудытят их через карамысла. Появятся, будем бороться. Ну купить водку за 3 рубля в магазине, найдётся много желающих, а за 10 у таксиста поменьше. У таксистов? Нет, очки нужны срочно. Под опытным себя ощущаешь. А как они ещё себе на взятку начальству, чтобы новую машину получить, заработают? Обязательно посмотрите доски почёта для кухонных боксёров. Поговорите с комсомольцами. Они там повывели у рана повзрослевших детей и привычку курить в школьных туалетах. Сейчас это настолько невероятный поступок, что легче там застать директора, целующегося с десятиклассником». «У вас и такое было?» Неудачно пошутил. «Сегодня же Андрюху нужно напрячь». «Это пример невероятного события». «Петр Миронович, вы же понимаете, что тут несколько другие люди». «Нет, не понимаю». В Советском Союзе живут советские люди. Здесь молодёжь прислушивается к старшим. Мать вашу, родину нашу. Так скажите этим старшим, чтобы они сказали менее старшим, чтобы те сказали детям, что пить и курить до 18 лет в республике не будут. Я тут геноцид устрою, но этого добьюсь. В РФСР ведь так не сделали? И опять ухмылочка. Не моя была зона ответственности. Ну и что мог кто сделать? «Вы видели хоть в одном новом фильме курящего человека? Я разрешил только Холмсу трубку набивать, да и то не раскуривать. Вот Гитлеру и Черчиллю разрешил, и обязательно, чтобы дым столбом, и кашляли, чтоб...» «А-а-а, крутенько начинаете!» «Да он себя непотопляемым авианосцем ощущает!» «Стоп!» Когда там К-19 столкнётся с американской легендарной лодкой в Баренцевом море. Чего вот историю не учил? Ну, в этом году точно нет. В этом погибла К-129. Наши объявит через много лет, что была проблема с клапаном каким-то. Американцы её поднимут и окажется, что сработали двигатели ядерных баллистических ракет Р-21. То есть Счастье, что утонуло. Просто сумасшедшее счастье. Сейчас бы земля была радиоактивной пустыней. Явно на США ведь были направлены. А что с К-19? Как предупредить? Письмо написать, что американцы решили проверить, как наши лодки чувствуют себя при тараня, а и в самом деле. Давно что-то Яков Сталин письм не писал. однокопились кое-какие факты. «Виталий Николаевич, еще посмотрите по школам, как отбирают детей на Олимпиады и как их потом готовят к ним. Нет, по всей республике такое делать не будем. Будем создавать спецшколы с математическим уклоном, с химическим, с литературным. Закупим в США школьные автобусы. Будем этих детей собирать по городу и отвозить в такие школы». «Хорошее начинание». «А кто деньги и разрешение даст на автобусы?» «Я дам деньги и разрешение». «Да, наслышана ваша непростая для коммуниста ситуация». «Твою ж! Для коммуниста! Коммунист должен как художник ходить голодным?» «Даже есть сразу захотелось». Событие двадцать четвертое. «Штирлиц едет в плацкартном вагоне на второй полке». Идущий по коридору Мюллер упирается носом в ноги Штирлица. Штирлиц: "Дружище, вы наски меняете? Только на водку?" Пётр Иванович Ивашутин, генерал-полковник, начальник главного разведывательного управления, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Это были единственные слова, сказанные по-русски, или наоборот. На чистом русском минут 10 материала. всякие разные изысканные слова и медицинские термины находили. Компания, чтобы чехвостить Петра, собралась неслабая и не мелочилась на доставку своих тушек в Алмату. Прилетели военным бортом. Тишка, когда ему Маша Вика рассказала о поползновении каких-то отморозков любопытных, сразу перезвонил Цвинёву. Тот, скорее всего, доложил Шелепину или Касыгину. Хотя нет, обоим доложил. Ну а те выслали в Казахстан десант. Цынёв с двумя замами, Гричко с парочкой генералов, и вот даже начальник ГРУ Ивашутин прилетели защищать. Выдохлись. Я как только узнал, сразу перезвонил. Чего вы кричите? Оспитывать женой и детьми должен этот Цынёв. Всё, надоело. Давайте по делу. Телефон проверили. Придурок ориставан, но ничего не знает. Заплатили 200 руб. и попросили прочитать текст. Работник жака, дебил конченый. По словесному портрету работаем. Рисунок нарисовали, лучших художников привлекли. Устюжка, явно в гриме был человек, в парике, и усы с бородкой бутафорские. Ценёв как раз почти не кричал. Георгий Карпович, если это не ЦРУ, не АНБ и не ФБР, давайте из этого исходить. то кто тогда мог? Пётр сам не мог понять, что за персонажи нарисовались. «Ну, на самом ведь деле для профессионалов странно работали. Снайпера на крышах, мать их! Все дома поблизости проверены, все квартиры обысканы, чердаки. Блев, скорее всего. Ничего подозрительного. Посажены двое в тюрьму, явно уголовники. Нашли оружие. Но пистолет и револьвер, а не СВД». Ну, шорх наделали. По моим данным, москуряск покинули несколько десятков уголовных авторитетов и больш сотни рыбёшки поменьше. Но тоже не из рядовых урок, гугкнул Ивашотин. Посмеялись. Ну вот, обратился к вам. И что? Пётр их веселье не разделил. Там-то что он надумал? Мастак ведь сценарии писать. Ивашотин резко оборвал гугуканье. Только одно, Отправить жену, Юру и Таню на Байканур. Вот даже как. Гричко почесал кончик носа. Ну, принимается. А ловить-то как? Вы мне подберёте из боевых девушек похожую блондинистую двойняшку, поселите в квартиру, обезуюсь не посигать, загримируете, ну и будем ждать. Длинный план. Настолько похоже в двойника подобрать невозможно. Подал голос один из генералов. Давайте лучше, разозлился Тишков. Так, успокоились все. План предварительно принимается. Цынёв встал и прошёлся по кабинету. Надо по округе несколько десятков наших изнорушки поставить. В окружающих домах нужно нескольким семьям улучшить жилищные условия, выдать новые квартиры, а в старых начать ремонт. Вот наши люди ремонтировать и будут. Только вот мальчик, его что, тоже двойником заменить? Пусть он заболеет чем-то плохим, положит в инфекционную больницу. Туда так просто не пробраться. И охрану туда поставить. Выдал заготовку Пётр. Неплохо. Теперь нужно так вывести гражданку Тишку с детьми, чтобы никто не заметил. Слов. Только сейчас дошло. А что со второй дочерью, Машей? Ценёв явно взял руководство операцией на себя. Хотя кому и брать-то? Мне она здесь обязательно нужна. И будет видимость, что все в норме. Никто никого не ищет и не ловит. Разумно, но ребенок может пострадать. И Вашутин отрицательно закрутил головой. Нужна. Тут иностранцы завтра прилетят. Очень крутые. Это из Караганды-то? Ну и наделал ты на весь союз шороха. Бесхозные американцы по стране болтаются. Сейчас где? Горячко по-хозяйски прошел к шкафу, за которым виднелись ряды бутылок. За встречу! Событие двадцать пятое. Специальные парты для второгодников из сучковатой древесины второго сорта изготавливают на комбинате детской и школьной мебели. Напрасный труд. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Петр Миронович Тишков стоял у фрезерного станка ФСШ-1, медленно покрывался белой древесной пылью и чуть быстрее закипая. Вокруг него кучковалась не маленькая толпа маленьких очкастых старичков, и все они хором вопили ему под руку на нескольких непонятных языках. Очень хотелось ответить им на понятном. Чёрт, его дёрнуло вспомнить старое. Ещё в прошлой жизни, когда руководил механическим цехом, решил освоить фрезерный станок. Это не токарный. Интересно. Решил выпендриться перед крутыми пиндосами и вызвался самостоятельно изготовить корпус первый в истории экспериментального цеха музыкальных инструментов при Алматинской мебельной фабрики электрогитары. Вот сейчас пойдёт самое сложное место. Тонкий, хитро выгнутый верхний рог. Ну, прямо непреодолимое желание повернуться и нарать на этот бабай интернационал. мочи не было. Надо терпеть. В Казахстане принято почитать стариков, даже американских. Звонок из Караганды застал Штелле в расплох. Он несколько минут пытался сообразить, откуда в Караганде взялись иностранцы и что им от него может быть нужно. Наконец его осенило. Кто такой этот господин Хвердер? про которого ему сбивчиво втолковывал Акулинцев. Охреневших от теплой встречи в заснеженной Караганде американцев во главе с Хвердером запихали вместе с горой гитар в чемоданах в кукурузник и с дозаправкой в Балхаше за какие-то смешные семь часов доставили в Алмату. «Это был наш ответ Чемберлену». Петр буркнул Акулинцеву. «Отправьте их на самолет в Алмату». «Ну а что?» «Ведь Ан-2 — самолет?» За это время Петр успел себе ухо трубкой намять размером до Слановьева. Все из-за бесконечных переговоров. Вызвать Казмецкого. Слава богу, еще не улетел решать свои иммиграционные вопросы. Пообещать в самые сжатые сроки построить в Караганде новую тюрьму, которую первым делом сядут обживать те... Кто додумался отправить иностранную делегацию за 1000 км на крылатый шайтан Арбе и принять предсов министра Республики Масамхана Бисабиевича Бисбиева, которого ему очень рекомендовал Косыгин. Пришли сразу двое восточных старичков. Один без очков и хромой. Второй в очках и насупленный. Бисабаев без очков повинился, что полный доклад о состоянии дел в Казахстане подготовить ещё не успел, и представил Петру министра финансов Илью Лукича Кима. "Так вот ты какая, золотая рыбка", не сказал. "Обидится". Бейсабаев тут же отпросился решать срочные вопросы по изготовлению гитар силами местной промышленности, оставив товарища на сединение первому секретарю. И Пётр успел узнать от него очень много про различные текущие крупные проекты, тол кочём по которым неизменно выступал именно Ким. То и дело летал в Москву, ходил даже в политбюро. И буквально только что вернулся с обсуждения у Косыгина подробностей по Медео. Кунаев, оказывается, давно плана вынашёл. Только ушёл Ким, появился Козьмецкий, а буквально через несколько минут Доставили в склокоченного, пожовневного, с дикими глазами Фендера. Как ни странно, одетого в коричневый, плотно подогнанный по фигуре бегемота отечественный костюм от большевички. Закусить не стал предлагать зелёному, вдруг чего в пузырике осталось. Хотя сомнительно, после 7 часов на Н-2 не только рад будешь переодеться в то, что дадут. «Землю еще целовать будешь, что жив остался!» Увидев друг друга, старики заохали и принялись обниматься. Тесен, однако, деловой мир Америки. «Мистер Фендер, я искренне прошу вас прощения за накладку. Где-то в цепи между нами нашлось слабое звено, которое осложнило ваше прибытие в нашу замечательную республику. Уж и надо оборвать этому ослабленному звену за деловые звонки в три часа ночи!» «Мистер Тишков, я прощаю вас, но только при условии, что мы с вами как можно скорее начнем заниматься этими удивительными инструментами, которые у вас здесь нарисовали. Я привез несколько комплектов новой электроники. Мы с Томом Уокером лично ее спрятали перед вылетом». «В гараже? На коленке? Чего у нас-то в гаражах водку пьют, а не аудиотехнику с компьютерами паяют?» «Умоляю, нужно как можно скорее провести испытания». И тут, когда Фендер снял темные очки и принялся вытирать потный лоб, Петр понял, что диким у американца был только один глаз. Второй оказался стеклянным. Чуть не выругался. Тенденция вырисовывается. Как бы не влиться в их сплоченные ряды. На следующее утро в ЦК на Комсомольской собрались зубры. Министр лесной и деревообрабатывающей промышленности Михаил Валентинович Никифоров. Председатель Гос комитета лесного хозяйства Сеид Гали Джакипов, Ким Козьмецкий. Они уже успели познакомиться и оживлённо беседовали, оказывая друг другу какие-то записки в блокнотиках. Фендер со своими инженерами. И почему-то министр энергетики и электрификации Тимофей Иванович Батуров. Видимо, кто-то в секреtarиате решил, что в деле производства электрогитар без главного специалиста по электричеству точно не обойтись. Все, кроме американских технарей, как один, реземистые стариканы в очках, погрузились в автобус и поехали на Ташкентскую улицу, где их уже ждали на мебельной фабрике. С трудом дождавшись окончания пышной приветственной церемонии в исполнении директора фабрики, Пётр Натриас отказался осматривать предприятие и велел ввести всю араву сразу в производственные цеха. Там и дожидалась отдельная большая комната, набитая всевозможными станками и инструментами, а ещё невероятно огромная доска, простроганная и выглаженная чуть ли не до зеркального блеска. Не сказать, что прямая, как стрела, но верных полметра в ширину. И аж метров шесть в длину. Полосатое ядро медово-коричневого цвета. Просто загляденье. Возле доски с гордым видом стоял еще один очкастый аксакал, представившийся Канатом Исаевичем Байбаевым, главным технологом предприятия. «А что за дерево?» «Ай, Петр Миронович, такого дерева не найдете больше нигде, как в Алма-Ате. Яблоня?» «Да что вы!» А яблоки на ней, наверное, росли как арбузы. Это дикая яблоня. У нас есть такие рощи. Обязательно ад вам съездить посмотреть на них. Это такая красота и такое богатство. Да, Пётр Миронович, в Казахстане лесов хоть и немного, но если подойти с умом, то можешь взять массу нейшу сырья. Ведь у нас пока очень слабо развита эта отрасль. Прекрасные спялые деревья перестаивают и изгиневают на корню. Включился в разговор Джакипов. Ну вот когда будет строительство медалом, там наверняка станут рубить лес. А это горная ель, замечательная древесина. Он же годится и на музыкальные инструменты. Нужно обязательно использовать явсталком, дабыелникифоров. Эту яблоня? Вы над нами, наверное, шутите, сэр. Фендеру перевели разговор, и он замахал руками на Байбаева. Я никогда в жизни не видел их такого размера. И это было ещё ладно. Но ведь даже обычный шестифутовый яблоневый ствол невозможно высушить так, чтобы он весь не растряскался. Поверьте, я работал с сотнями сортов дерева. Я ведь вам говорил, уважаемые гости, что такого больше нигде и нет. Мы умеем и добывать такую древесину, и правильно осушить ее. Опыт!» – расплылся в хитрой улыбке технолог. «Невероятно! Но это, наверное, очень дорогой материал!» Его можно будет использовать только на инструментах высшего класса, по спецзаказу, как-то у нас называется «Кастом Шоп». А что-нибудь попроще у вас есть? А вот на что-нибудь попроще мы пилим старые яблони в садах. Конечно, в основном идут на дрова, но кое-что отбираем, сушим, как полагается. Такой редкостной доски, и, понятное дело, из них не выйдет. Но я уже прикинул... Эти инструменты подешевле, всё равно будут выпускаться под цветным лаком. Так для них доску можно сплачивать из трёх или даже пяти дощечек. Зато дерево тоже отличное, плотное, звонкое. Ой-бай. Я бы сделал себе из него прекрасную домбру. И сделаю? Ну, сначала давайте сделаем вашу гитару. Вот тут в стиле и совершила ошибку, вспомнив, как приятно было развеяться за укладкой паркета. Решительно сбросил с плеч пиджак от габаны и потянулся за фанерными шаблонами, которые всю ночь вырезали по его эскизам и размерам привезённым фендером. Модельщики фабрики. Спустя бесконечный час, оглохший, покрытый кашей из перемешанной с потом мельчайшей стружки из залой, как миллион пжизинских, Эотер проверил лекалами все изгибы свежевыпеленной деки. и с величайшим облегчением доверил дальнейшую работу опытным краснодеревщикам. Упав на принесенный кем-то стул, первый секретарь краем уха слушал, как Фендер через Казмецкого сокрушается, что некогда сделать переклейку грифа хотя бы из трех частей, а мастера убеждали его, что скорее у верблюда отвалится горб и из него потечет вино, тем поведёт гриф, сделанный из этого редкостного ровного и длинного отрезка ствола далана, а яршника, который специально для такого случая нашли на самом старом складе. Потом сокрушались уже мастера, что не подумали подготовить такой-то и такой-то крепёж. Алеос видом хотабыча извлекал из комы из бездонного чемодана Потом на гаишной машине с мигалкой отправляли гонца в магазин радиотоваров за батарейками «Крона», которых в фендеровском чемодане все-таки не обнаружилось. И вот, наконец, первая электрогитара Казахстана, еще не лакированная, собранная на соплях начинкой, утвердилась на коленях у Тома Уокера. Больше никто из присутствующих, включая самого Лео Фендера, играть не умел. Тоже успевшие устать старички расселись полукругом на резных стульчиках местного изготовления. Отключили небольшой комбик, который американцы привезли с собой, надеясь также развернуть его производство. Вокер посмотрел куда-то в бесконечность, щёлкнул тумблером и заиграл вступление к песне "Отель Калифорния". Украли нетленку. У врагов ведь можно воровать. Это и не воровство, а промышленный шпионаж. Демонстрация привела всех бабаевых, независимо от национальности и подданства, в буйный восторг. Несмотря на то, что ещё накануне вечером, пожалуй, ни один из них не нашёл бы доброго слова для такого явления, как электрогитара. Американцы не в счёт. Пётр предложил сообща придумать для инструмента название. Абай Вдохновленно, будто послушал самого великого Акына, высказался Байбаев. «Стингер!» — Скотт, смотря на инструмент влюбленными глазами, предложил Фендер. «Он давно хотел назвать так новый инструмент. И назовет в будущем, но, видимо, уже не в этом». «Ариман!» — задумавшись о чем-то своем, выдохнул Ким. «Медео!» — катнул пробный шар Петр. «Имя там оно или фамилия, но слово-то красивое». Эмени двадцать третий съезд КПСС бахнул какой-то мужик, чей вклад в создание инструмента ограничился метанием по комнате и попытками раздавать ЦУ всем подряд. Порторг фабрики, что ли? От синхронным и себепяляющим взглядом всех собравшихся, даже тех, кто не владел русским, выскочка на глазах уменьшился в размерах и улез в задние ряды. Алатао, эдельвейс, экзелен Октава. Кто-то щегольнул подковностью в музыкальных вопросах. Космос вдруг басом произнёс Батуров, перекрыв всеобщий голдёж. За весь день до этого он, кажется, не проронил ни одного слова, только вертел в руках радиодетали, привезённые американцами и похмыкивал. Базар-вокзал на секунду прекратился и поднялся с новой силой. Предложение сразу понравилось всем. И под радостный гомон, успевший немного очухаться Петр, торжественно нанес свежепридуманный логотип на узкое, невиданной формы перо грифа. Никакого мюзикмена не будет. Космос гитарс. Побеждать в космосе русские будут даже на Земле.